Глава 3. Мой вояж за эликсирами занял чуть более двух часов, включая сон в общаге. Дверь мне открыла Иля. К моему приходу Рене успел вернуться, сидел в кресле с закрытыми глазами. Я спросил, как дела? «Вот как раз подсчитываю. За комплект камней давали всего 200. Пришлось выставлять по одному. Уже купили четыре самоцвета по шестьдесят тысяч. За остальное дадут немного меньше». Неплохо пошло снаряжение лича и магов. Пока всего около сорока тысяч. Мелочь, конечно, но приятно. Я усмехнулся. Сорок тысяч золотых ему мелочь. Да он из пирамиды столько же серебра. У и был счастлив. Рене продолжил деловым тоном. Можно усреднить цену за отдельные позиции, подсчитать, сколько получается на одну долю и начать выплаты. — А где золото? — спросил я. «В гильдии, конечно», — сказал он недовольно. «Забрал только тысячу на непредвиденные расходы. За хранение остального дерут по проценту в день. Ну, как бы я притащил сюда под триста тысяч золотых монет?» «Почти три тысячи в день только за хранение?» — возмутился я. «Я и говорю, что нужно побыстрее выдать доли. Процент это за счет самых крупных пайщиков. На всех дели считать устанешь». Наемников, орков и гномов курьерами позвал на завтра в гильдию. Сразу же отдадим доли магичкам. А что делать со своими, нужно думать. Я растерянно спросил. «А ты не знаешь?» «Откуда? У меня столько никогда не было!» Обвиняющим тоном заявил хват и добавил тише. А сколько было, проигрывал. «У Гронго лицензия в торговой гильдии», — сказал я задумчиво. «Туда может!» «Это у Гронга лицензия», — повысил голос Рене. «Ты хочешь подарить ему свое золото?» Я воскликнул. «Блин, тут что, нет ни одного нормального банка?» «Тут нет», — отрезал Рене. «Это окраина, дикое захолустье. Даже местные гильдии вывозят отсюда золото в хорошо защищенные города. Ведь если тут соберется несчастный миллион, пиздец городишки». В миг более-менее сильный клан откроет портал и все вытряхнет. Я помотал головой. А как же те другие защищенные города? Кто их защищает? Так те самые сильные кланы, — объяснил Хват. Картинка стала в общем складываться. Как и следовало ожидать, беспредел. Я перешел к практике. Получается, что мы должны спрятать золото или тащить его в другой город? Ты же вроде специалист по кладам. Немного в другом смысле, проворчал Рене. Впрочем, подумать-то можно. Из кухни вышла Иля и заговорила спросительными интонациями. Вих! Ты вчера зарядил амулет некрасом. Знаешь, у меня еще завалялось несколько. Думаю, ага, конечно, чисто случайно завалялись. Понимаешь, эти кровопийцы принимают разряженные амулеты за сущие гроши, пожаловалась она с возмущением. А новая с зарядкой всего лишь на месяц стоит у них серебряную монету. — А насколько был тот, что я зарядил вчера? — Полугодовой, — сказала Илья. — Но зарядка же не лицензионная. Как узнать, насколько его хватит? — Столько мы тут в любом случае не проживем. — Давай-ка без дураков. Даром я заряжать холодильники твоим знакомым не стану, — заявил я из принципа. Она понурилась, ушла на кухню. Рене посмотрел на меня сукаризной. «Старик, какая плата? У тебя же гора золота, просто помоги людям!» «У тебя тоже кучка», — сказал я холодно. «Дай ей денег. Или ты хочешь, чтобы поползли слухи, что здесь завелся вампир-филантроп?» «Ой, да что в нашей глуши делать приличному вампиру?» — отмахнулся он. «Разве что проездом или дикарь какой-нибудь, как тот на пустыре». Я с усмешкой покачал головой. «Ты в вампирах разбираешься?» «Честно говоря, не особо», — признался Рене. «Но сам подумай, почему здесь не заряжают амулеты? Это же верный доход, и не надо ничего возить туда-сюда. А мне кажется, что это от того, что ни один нормальный вампир не станет так светиться из-за пары серебряных монеток», — сухо заметил я. «Ты, пожалуйста, все-таки заряди или эти амулеты?» — я попросил он смущенно. Наверное, она обещала подружкам, теперь неловко. Последний раз, — сказал я твердо, — лучше отцыпь ей золото. Я прошел на кухню. Она что-то резала у стола, а я буркнул ей в прямую спину. — Давай сюда свои амулеты, ладно? Только, пожалуйста, больше не носи. Или подошла к шкафу. Из верхнего ящика достала горсть грибочков разной величины и расцветки. Высыпала передо мной на стол. Я взял в руки один, подумал. «Заряжайся!» Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Обнаружена новая способность вашего дополнительного класса «Сила некроса». Уровень некроса — 180 условных единиц по шкале Горбацких-Исправленского. Запас некроса увеличивается с каждым укусом в зависимости от уровня и класса жертвы». «Расходовать некрас вы пока можете лишь на подзарядку амулетов смерти. Передать некрас вы можете лишь другому вампиру, позволив себя укусить». А я подумал сразу, какие еще амулеты смерти? «Значит, не только холодильники?» Продолжил заряжать грибочки. На семь штук ушло 45 единиц. Это много или мало? «Вроде осталось прилично. Но этот некрас я получил за демона и архангела». А они стадами тут не носятся. Это ж сколько человечков надо для зарядки холодильника на месяц. Хорошо еще, что для меня лично на людях свет клином не сошелся. Вампира бы поймать, расспросить для начала. Я вернулся в гостиную. Рене продолжал сидеть с закрытыми глазами. Тоже уселся в кресло, вызвал меню модулятора. Так, думаю, за интернет же заплатил. Поищу сведения в сети. Обращаться к чертовому форуму посчитал опасным. Не нужно чертям лишнего обо мне даже предполагать и догадываться. Набрал в строке поиска «Вампиры». Поисковик выдал ссылки на библиотеки и социальные сети. В социальные сети пускали по приглашению участников. Библиотеки по подписке. Причем пока не заплатишь, не сможешь узнать, есть ли там вообще нужна информация. «Наверное, стоит поискать в библиотеке колледжа. Общие данные там по-любому должны быть. А пока, чтобы мне поискать в сети? Тысячу серебра содрали просто за посмотреть рекламу? Кстати, я зашел на аукцион, полистал предложение. Ботинок Архангелов не было. Задал поиск в истории. Надпись «Подождите, пожалуйста», мигала почти целую минуту. Наконец пришел ответ». 124 года назад был продан левый ботинок Архангела за 11 тысяч золотых монет. Продавец заявил следующее свойство лота. Не изнашивается, не разрушается ничем, кроме драконьего пламени. Невозможно снять вопреки воле владельца. Подходит на любую ногу. Исключается натирание. Излечивает грибок, натоптыши, потливость ног, варикоз и плоскостопие. Останавливает рост ногтей. Термоизоляция от абсолютного нуля до 2000 градусов Кельвина. Удваивает высоту подскока, утраивает длину прыжка, удесятеряет силу пенделя, не оставляет следов, практически обнуляет нагрузку на поверхность, предполагается возможность ходьбы по воде. По виду не отличается от обычных. Возможны другие свойства в зависимости от класса владельца. Я тут же вытащил ботинки из пакета и подозрительно рассмотрел. Нельзя снять вопреки воле, хотя не написано, что снимаются только по желанию. Архангел, наверное, вообще не думал о ботинках, когда дрыгал ногами. У десетеряет пендель, вот бы Настя попала. Сомнительно все это. Девчонки обязаны были о них что-то знать, и вот так запросто отдали. Они не могли соврать мне, умолчать о добыче, — пояснила Настя. Там и так все было твое. Вот и выпросили коллегу и перышки. Ботинки носить может только один. Остальное легко поделить или пользоваться сообща. Я задал на аукционе поиск перьев Архангела. Каждая перышко шло от золотой монеты. Оказывается, их используют в приготовлении примерно 30 зелий и в изготовлении артефактного оружия. Вот, зараза, удачно обратились ко тьме. Хотя своим не жалко. «Насть», — спросил я стеснительно, — «можно помирить ботинки?» «Конечно можно. А что ты спрашиваешь?» «Так ангельские же. Подумал, что тебе будет неприятно». «Какая трогательная забота!» — усмехнулась она. «Носи на здоровье, не парься!» Я тут же принялся натягивать ботинки. Демон довольно промурлыкала. «А что их архангел носил?» «Так с тем славным мальчиком у меня связано исключительно приятное воспоминание». Она мечтательно вздохнула. — Вот теперь ты пока поносишь. А я уже завязал шнурки. — Блять, тебе обязательно было это говорить? — Ой, извини, я не в том смысле. — Ну, то есть был весьма симпатичный юноша, почти как ты. Попыталась она извиниться. И я почувствовал, что начинаю ненавидеть эти ботинки. Они на моих глазах превратились в лакированные тонконосые туфли. Подумалась, а на кого я злюсь? На ботинки? Или, может, на родного демона? Стало немного смешно. Ботинки обрели приличный вид. Действительно волшебное. И совсем не труд. Ну, а в остальном будет видно. Пришли громко Томми. То есть орк на руках принес спящего мальчишку. Тот сразу проснулся. Потребовал поставить его на пол. Он, дескать, вообще сам пришел. В конце только немного устал. А так они ехали в экипаже, гуляли по порту... Потом гномы показывали его корабль. Его назначили капитаном. С чего он взял? А почему тогда они говорили ему, господин капитан? Еще угощали гномими пряниками, вот. Я смотрел на пацана и размышлял, отчего орки и гномы, по идее обязанные людей недолюбливать, так легко сдаются этому маленькому монстру. Ну, что в нем такого? Нос облупился, голос писклявый. Коленку где-то содрал, устал, хоть пряниками его кормили. Громко умудрился вставить пару слов ракочущим басом, что уведомил гномов о том, что судном продавать передумали, используем по прямому назначению, поручил начать вербовку бурлаков, посоветовались о возможном грузе. Рене тоже повеселил с их приходом, ошарашил и обрадовал Гронга состоянием наших финансов. Великан задумчиво поскреб когтями челюсть. — Выходит, вести пшенку и солонину для нас будет мелковато. Надо что-то посерьезнее. — А вы уходите в рейс? — встревожился Томми. — А меня возьмете? Я же капитан! Гномы сказали. — А бабушка? — спросил я грустно. — Кто ей будет помогать? Томми паник и побрел Килли на кухню. Гронг, вздохнув, проводил взглядом его несчастную фигурку. — Не вздыхай, успеете нагуляться, — сказал я. — Дня три или даже неделя у нас есть. Золото надо пристроить. Колледж у меня. Кстати, дружище, пойдешь с нами в слободу эльфов? — Ты сам-то понял, кого туда зовешь? — рыкнул гронг. Да само мое появление там воспримут, как непристойное предложение. — А мы с Томми, — предложил я, — с пацаном не воспримут. — Эй, — весело окликнул меня Рене. — Ты еще не забыл, зачем тебе к эльфам? — Ну, мне еще нужны эльфийские стрелы, — нашелся я. — Даже не вздумай спрашивать, — прогрохотал орк. — Сразу прицепится выяснять, зачем тебе. — Узнают о твоем луке. — Так что, лук с собой не брать, — не понял я. Он же эльфийский. А, -а, а даже с ушами эльфа. Гронк странно на меня уставился. — Уши ведь живые, — возразил я робко. «А эльф дохлый!» — вкратчиво напомнил Гронг. «Так на них же не написано!» — сказал я уверенней. «Только завяжи получше!» — махнул он клешней. «Хорошо. А ты с нами пойдешь?» Он помотал тяжелой башней, сказал стеснительно. «Такие у нас пошли дела. Могут пострадать Иля с Томми. С вами-то ничего не сделается, особенно с тобой. Я лучше с ними пока». Рене подошел к нему, благодарно кнул гулаком в плечо. — Спасибо, бро! — обернулся ко мне. — Ну, давай, собирайся быстрее. Обеда ждать не будем, перекусим в слободе. У эльфов интересная кухня, напоминает китайскую. Тебе понравится. Прошел к себе, вынул из шкафа лук, аккуратно обвязал нацепил перевязь, лук с колчаном за спину, вот и все сборы. Пошли с Рене на стоянку экипажей, договорились свозниться за серебряную монету на рейс туда и обратно с ожиданием до часу. По-другому не соглашался, говорит, далековато, оттуда пассажиров практически нет, да и не любят там посторонних. Придираются, прям мимо урна не плюнь, а законские яблоки на дороге вообще морды бьют. По дороге Рене рассказал, что за слабода и откуда эльфы. Свободные или дикие эльфы живут большими семьями или родами в своих лесных владениях, близкого соседства не жалуют, а тут люди со своей цивилизацией орут, мусорят, деревья рубят. Семьи уходят дальше, так ведь индейцы уходят, а с ними отношения совсем никакие. Некоторые выбирают относительную безопасность. Среди людей эльфы не селятся, но в целом живут по-человечески. «Строят в Слободе дома, врада или кланы не объединяются, кстати. В Слободу иногда уходят эльфы из лесу или их выгоняют. Спрашивать не принято. У них действуют те же городские законы, только всех должностных лиц они выбирают исключительно из своих. То есть в случае конфликта с ними на стражу или суд лучше не рассчитывать. С другой стороны, если получится унести ноги, в городе легко можно все отрицать, ссылаясь на их предвзятость и высокомерие. Живут они за счет своих уникальных умений. Делают снадобья, амулеты, оружие, одежду и обувь с магическими свойствами. Но в основном подделки под гномья или орочья. Так и называется. Эльфийская подделка. Свое, настоящее, они чужаком не продают. Хотя и клянутся каждый раз, когда торгуются. У купцов даже присловия есть для особо упертых. Тебе только с эльфами торговаться. Без криминала, конечно, не обходится. Во-первых, проституция и порно. Второе следует из первого. Торговля живым товаром. Людей похищают редко. А вот картинки с эльфийками в большинстве случаев их производство. В-третьих, многие их снадоби запрещены даже в ремузе. Недаром резной лист пустоши называют эльфийским. Ну и простой разбой. Уходят в атаге на заработки и возвращаются потом как порядочные. Я с грустью вспомнил тыться. Возможно, что до родной слаботы доехали только его ушки, а другой человек без фантазии закопал бы его полностью, хотя его громко закапывал. Я печально уставился в окно. Рассказа Рене не хватило даже на городские окраины. Он откинулся на сиденье, прикрыл глаза и задремал. Кажется, а я любовался видами. Настя спала, да и не очень хотелось напрягать мозги в шашке. Я вспомнил о дневнике. Он же, по идее, хранился у меня в голове. Мог же сохраниться в файлик, а то не хотелось вспоминать по одному слову. Вызвал меню «Мегамысль Мак Плюс». Принялся разбираться. Нашел восстановление файлов. Задал поиск мемуара в своих мозгах. Так умная программа, кроме моего дневника, восстановила Робинзона Круза Дефо и еще с десяток некогда читанных мною книг, написанных от первого лица. Я все аккуратненько заархивировал, поставил на особую полочку, открыл трое в лодке, не считая собаки, Джерома Клапки Джерома, и хихикал почти всю дорогу. Мы проехали окраинные бедневские кварталы, потом район примитивных хибарок, подъехали к замку или форту с высокими стенами, квадратными башнями из серого камня и рвом вокруг. По мосту пересекли ров. Въехали в ворота и остановились на просторном дворе. К экипажу подошли два стражника с аллибардами. Строго спросили возницу. — Куда едем? Запрещенное к вывозу есть? — В эльфийскую слободу людей везу, — степенно ответил наш драйвер. — У меня запретного нет. А у пассажиров, сами спрашивайте, похоже, что маги. — Ну, проезжай, — грозно велел страш. не задерживайся. Мощеная дорога перерезала замок или форту прямой. Мы выехали из других ворот, проехали по мосту через ров и также прямо покатились дальше. Удобное, широкое, отлично устроенное, но пустоватое шоссе стало постепенно оживать. К главной дороге все чаще примыкали грунтовые дорожки. С них выезжали попутные ваза, телеги или экипажи. На них сворачивали встречное. Какое интересное место эта слобода, думалось мне. Мы обгоняли грузовой транспорт. Частные кибитки обходили нас. По обочинам виднелся скот на пастбищах, в основном коровы. Похоже, что окраины полностью обеспечивали город свежим молоком. Вскоре коровки пропали, дорога пошла лесом, принялась от чего-то петлять на ровном месте среди непролазных зарослей. Рене открыл глаза, посмотрел в окно, довольно проговорил. «О, почти приехали!» Я устремил на него любознательный взор. Кивнув на лес за окном, он принялся объяснять. «Вот это все лейфийская сторожевая роща? Хрен кто проломится! По договору с городом им позволено тут селиться!» «А они должны участвовать в защите!» Хитрая ушастая зараза а говорили, что защищать город они будут исключительно в Слободе. Никуда своих воинов не отправят. «А «В чем хитрость?» — спросил я. «Слобода же на окраине!» «А в том, что любым не эльфам подойти к Слободе можно лишь со стороны Ремуза, вот по этой самой дороге. С других сторон даже случайно наткнуться на поселок практически невозможно. Пройдешь мимо». Эльфы умеют заговаривать лесные тропинки и отводить глаза. «Но они же тут как в ловушке», — заметил я. Рене засмеялся. «Кто? Эльфы? Им любая чаще, как родная квартира. Они-то гуляют, где вздумается». «Ловко», — одобрил я. «Слушай, может, с ними поговорим о хранении золота?» Рене сурово заговорил. «Не вздумай даже заикнуться». Это для них больная тема. Сокровища и клады их и дефикс. Чем больше род зароет сокровищ, чем дольше их хранит, тем благороднее. Золото они охотно возьмут и так спрячут, что потом даже я ни в жизни не найду. — Ты же говорил, что эти эльфы живут без рода, — напомнил я. — Эльфа ничто не изменит, — сказал он наставительно. — Да, они уходят из старого рода. Но прямо с того момента начинают собирать и копить сокровища, чтобы основать новый род. Тайны кладов лежат в основе любого их рода. Психи, — покачал я головой. Глупость какая! Описали, что они за природу, свободу, гармонию и всякую красоту? — Ну да, так и есть, — небрежно сказал Рене. — Понимаешь, из всех разумных только люди могут жить без смысла в жизни. — Не, они, конечно, много о нем рассуждают. Некоторые даже делают вид, что ищут его, но в большинстве легко без него обходятся. Эльфам же прям непременно подавай смысл. Сокровище — самый доступный смысл, так сказать, для широкого круга эльфов, а гармония и красота — для узкого. Он грустно вздохнул. Хотя тоже понты, конечно. Любой эльф за монету удавится. Лес плавно светлел, превратился в парк. Приехали на небольшую площадку. Экипаж остановился. Мы с Рене вышли. Возница указал на башенку с часами. «Пол первого. Значит, жду вас до пол второго бесплатно. Дальше за каждые пять минут задержки медная монета». «Ладно», — сказал Рене. Мое внимание привлек красочный плакат. «Будьте, пожалуйста, любезны. Не орать, не ругаться, не мусорить. Штраф десять серебряных монет». «Сурово тут у них», — заметил я. «Это они для туристов», — пояснил Рене. «Видишь, написано по-человечески». Я расстроился. «А у них за правду свой язык?» заправду, кивнул Рене. «Но это уже почти не важно. Все эльфы знают человеческий язык. По-своему они говорят только между собой». Он спросил. «Пообедаем?» «Да мне бы сначала порешать личные вопросы», — смутился я. — На полный желудок как-то не хочется. — Все равно тебе нужно подкрепиться. Пойдем-ка. Со стоянки экипажа мы пошли по живописной улочке каких-то сказочно игрушечных одно- и двухэтажных домиков под островерхими черепичными крышами, свернули на другую улочку и попали в типичный обжорный квартал. Посреди неспешно прогуливались эльфы и редкие люди — а по краям на железных печках с ножками уличные торговцы варили и жарили разную с нить. Рене целенаправленно двинулся к невысокому пожилому эльфу в цвистатом халате. — В твоем случае самое то, — сказал он. Эльф в глубоких сковородках жарил кузнечиков фри. «Свежие — Свежие? — строго спросил я. — Еще живые, — заверил продавец высоким голосом. — Оцепенели только, — я сказал. — И почем? — Медная монета — кулек, — пропищал торговец. Я уточнил. — А сколько за сотню? Э — -э -э -э -э -э -э -э, задумался Эльф, почесав острое ухо. — Три монеты. — Давай на все, — я протянул ему серебряную монету. — Раздели на два кулька. — Я не буду, — поспешно сказал Рене. — Это не тебе, — успокоил я друга. — Сейчас, сейчас, — приговаривал торговец. Он стряхнул жареных кузнечиков со сковородки в кулек, и принялся доливать масло. Потом запустил руку в корзину, вынул горсть кузнечиков, они слабо шевелили усиками, и собрался бросать на сковородку. — Постой-ка, — насторожился я, — ты их живьем жаришь, что ли? — А как еще? — не понял, Эльф. — Ну, не знаю, головы бы им отрезал, — пожал я плечами. — Каждому, — вкрадчиво переспросил этот изувер, — я решил прекратить спор. Сып, кульки так, живых!» Он удивленно на меня посмотрел, пожал плечами, свернул два больших кулька и принялся насыпать насекомых. «Насть», — позвал я мысленно, — «помнишь, обещала за уровень съесть то тараканов?» «Помню», — проворчала она, — «думала, что ты забыл». «Я бы забыл, если б ты не хамила», — пояснил я спокойно. «Она материализовалась рядом со мной в человеческом образе». Торговец повернулся к нам и дико вытаращил на Настеньку глаза. Я взял у него кульки, один отдал демону, протянул эльфу монету. — Спасибо. — Пожалуйста, приходите еще, — пролепетал он. Кх -кх -кх — Прокашлял Сорене. — Вот только ты не начинай, — попросил я. Он рукой поставил на место челюсть и кивнул. Настя, конечно, производила впечатление. Платье в горошек на фигурки, фигурке, туфельки на шпильках, белые волосы до плеч. На сильно загорелом милом личике горят ярко-синие глаза. Ну, и я тоже ничего. Черные брюки, ремень с серебряной пряжкой, на ремне кошель. Черная рубашка в тонкую белую полоску. На шее черная бабочка в белый горох. Черная коса, сережка, лук за спиной. Мы выгодно смотрели вместе. Шли рядышком в кульках кульки, слабо шевели тусиками кузнечики. Мы хрустимыми, как семечками, улыбаемся прохожим. Эльфы от демонов в человеческом воплощении не шарахались. На нас смотрели с интересом, даже оглядывались. Рене шел чуть сбоку и позади. Настя доела кузнечика, выбросила кулек в урну, обернулась к нему, сказала. «Ой, извините!» С неприличным звуком подол ее платьишко сзади, задрался, показался язык пламени. Она тут же исчезла, как со стыда сгорела. Мы с Рене молча пошли далее. — Кто это был? — просипел он. — Твой демон? — Ага, Настя, — сказал я. Давно обещал накормить ее тараканами, ну, или кузнечиками. — А огонь из жопы обязательно? — спросил Рене. «У нее нет жопы. Настя идеальное создание», — заявил я убежденно. «Ну, сам подумай. Как еще может энергетическая сущность переварить сто кузнечиков?» «Я спрашиваю, обязательно все это было делать здесь?» — возвысил Рены голос. «Среди дня?» «Что-то я не видел плакатов с демонами не входить или демонов тараканами не кормить», — резонно заметил я. «Скоро появится», — мрачно предрек он. Да ладно тебе, ничего никто не понял. Всем плевать, отмахнулся я. Будем надеяться, сказал я. А сейчас ходу отсюда.